Массаж живота Брюшная стенка снабжается кровью из пристеночных ветвей наружной и внутренней подвздошных артерий. Отток венозной крови совершается по одноименным венам системы нижней и верхней полых вен. Лимфатические сосуды верхней половины передней брюшной стенки несут лимфу в подмышечные лимфатические узлы, а нижней половины в паховые узлы. Из глубоких слоев надчревной области лимфа поступает в межреберье, а из чревной в поясничные, из подчревной в подвздошные лимфатические узлы. Массаж живота можно разделить на массаж передней брюшной стенки, органов брюшной полости и чревного солнечного сплетения. Массаж передней брюшной стенки. Положение массируемого на спине с приподнятой головой, под коленями валик. Приемы. Поглаживание, нежное, круговое, плоскостное, начиная с области пупка и затем всей поверхности живота по часовой стрелке. Растирание, пиление, штрихование, пересекание, перетирание. Разминание, продольное, поперечное, валяние накатывания по показаниям, приемы вибрации. Избирательный массаж прямых мышц живота. Производится поглаживание щипцеобразное, глажение, разминание сверху вниз и снизу вверх, сотрясение завершает процедуру нежным поглаживанием. Массаж желудка. Положение массируемого на спине, а затем на правом боку. Массировать без избирательного воздействия. После расслабления мышц живота воздействует на желудок. Дно желудка достигает по левой среднеключичной линии пятого ребра. А нижняя граница В области передней брюшной стенки на 1-2 сантиметра выше пупка у женщин и на 3-4 сантиметра у мужчин. Приемы. Вибрация прерывистая, граблеобразная, поставленными пальцами, в надчревной области слева и снаружи и внутри сотрясения. Приемы рефлекторного влияния. Массаж тонкой кишки. Осуществляется рефлекторно поглаживанием пальцами, прерывистой вибрацией концами согнутых пальцев и надавливанием ладонью или подушечками пальцев справа налево по ходу часовой стрелки всей поверхности живота. Массаж толстой кишки. Массажное движение следует начинать в правой подвздошной области, вести к правому подреберью, обходя его, спускаясь к левой подвздошной области. Сначала производит поглаживание, затем круговое или спиралевидное растирание с отягощением, прерывистое надавливание, встряхивание. заканчивает, круговым поглаживанием вибрации. Можно применять аппаратный массаж. Массаж печени. Массажные движения проводят снизу слева и направо вверх. Концы пальцев проникают под правый реберный край, и производит спиралевидное растирание, вибрацию, сотрясение. Массаж желчного пузыря находится на нижней поверхности правой доли печени. Массирует его по показаниям, легким, плоскостным поглаживанием, полукружным растиранием и непрерывистой вибрацией. Массаж почек. Положение массируемого на спине. Массирует правой рукой в области проекции правой почки, а левая рука производит тот же прием со стороны правой поясничной области, тоже слева. Направление движения спереди-назад применяют круговое растирание отталкивание, сотрясение, поглаживание. Массаж над чревного солнечного сплетения. Его проекция находится на линии между мечевидным отростком и пупком. Массирует одной рукой, пальцами, совершая кругообразное поглаживание, растирание, прерывистую вибрацию.